Глава пятнадцатая Я пригубил мясную похлебку, миску с которой поставили передо мной, и отметил, что она очень даже неплохая. Идеальный баланс соли, перца и каких-то незнакомых специй. «А где мы вообще?» — поинтересовался я у короля. Зарина не сказала, куда именно нас привела. «Морлюй! Шестой виток и, по совместительству, самый густонаселенный город!» не считая небесной столицы. Нет лучше места для того, чтобы спрятаться, особенно когда за тобой охотятся вечные. Здесь нет власти лордов, и тут не проводятся дни воздаяния. Правда, чую я, что после того, как вскроется, где именно я прятался, вечная божественная гвардия попытается исправить этот просчет. Что вообще происходит? С чего вдруг лорду знаний пытаться уничтожить союз нищих? это все из-за меня король оторвался от миски бросил на меня насмешливый взгляд и рассмеялся не все в мире крутится вокруг тебя мой мальчик может ты и любимец духа, но поверь мир слишком большой, чтобы все вращалось исключительно вокруг тебя так что нет ни ты ни горуд не имеют к этой ситуации никакого отношения значит я могу выдохнуть с облегчением — Едва ли. — все тем же насмешливым тоном ответил король. — И все же, что там такого произошло? Я разговаривал с лордом удачи, и она была, мягко говоря, удивлена подобным известием. — Ты встречался с лордом? — теперь уже удивился король. — Да, в Радрифе. — Похоже, я потерял много хороших информаторов, раз не знал о подобном. Досадливо цокнул он языком. И как прошла ваша встреча? Лучше, чем я мог бы подумать. Она прямо сказала, что частично прикрыла Гарут от Альянса, но насколько это правда, сказать не возьмусь. Правда, но тут как посмотреть. В Гаруде одна из ее учениц, госпожа Дома Сен. Не все в небесной столице хотят устраивать кровопролитие на этой почве. Лорд просто на одном из собраний открыто заявила, что не останется в стороне, если на нее случится новое покушение, вроде того, во время которого произошло крушение воздушного судна с ней на борту. И на самом деле это немного помогло. Альянс Тени не стал использовать большие силы. Но я правда вздохнул с облегчением. Не хотелось бы, чтобы Лорд Знания отправил в Гарут парочку вечных. — Да, вряд ли бы вы выстояли против такой силы. — Но мы вместе с Зариной смогли разобраться с одной из машин, — напомнил ему. — Одной, а у него их сотни, и ты столкнулся со старыми машинами, которые используются для дня воздаяния. Ты представить не можешь, что за машины он держит при себе. Из голоса короля пропала насмешка, и это он сказал довольно мрачно. Не стоит относиться к этому столь легкомысленно после одной победы. Прошу прощения. Тут он был прав. Порой я действую слишком самоуверенно. Но вместе с этим я знаю, что буду драться до последней капли крови, если придется. Вы правы, король. Старик кивнул, довольный таким ответом. Так все же, вернулся я к вопросу, что произошло? Чем союз нищих вызвал гнев самого лорда знаний? Тем, что мы узнали то, чего не должны были, — вздохнул король и откинулся на стул, отставив пустую миску. «Как ты, наверное, знаешь, мы очень любим копаться в историях, собирать разные сведения, храня истинную историю мира. И так получилось, что наши люди смогли найти архив в одном из мест излома, скорее всего, связанном с пусторожденными». «Впечатляет». Я об их существовании узнал совсем недавно. И это одна из причин, почему мы делаем то, что делаем. Будь воля лорда справедливости, никто в мире даже о небесном царе бы не знал, и вся история состояла бы сплошь из красивых сказок. Могу сказать, что большая часть истории, которые ты слышал прежде, это они и есть, и не имеют ничего общего с реальностью. Нисколько не сомневаюсь. И что же такого ценного вы нашли в том архиве? — Данные о вечных. — Что? — нахмурился я. — Думаешь, что это лорд знаний их создал? — О, нет. Он лишь воспроизвел то, что было придумано еще пусторожденными, как оружие против таких, как мы. Очень повезло, что война закончилась раньше, чем это произошло. Но большая часть могущества Серебряной Империи строилась именно на том, что создали они. А это очень немало. И это одна из причин, почему в итоге лорды решили стереть историю после падения Небесного Царя. «Получается, что теперь вы можете создавать такие машины?» «К сожалению, нет», — старик покачал головой. «Для такого нужно очень сложное производство». Держать, которая в тайне будет почти невыполнимой задачей, нужно огромное количество людей, материалов. Одно лишь ядро разума, которое является главным звеном управления марионеток, можно создать только в специальном артефакте Кузни, который находится в небесной столице. Про это я слышал. Несмотря на то, что сами марионетки достаточно распространены, и даже в Радрефии я встречал таких То, что приводит их в действие, является невероятно сложным механизмом, который я так и не смог постичь. Благодаря Севу и его братьям, мне удалось очень детально изучить марионеток. Но вот именно ядро разума было настоящей загадкой, состоящей из конструктов, которые работали вопреки всему, что я знал и понимал. Мы с Ютатосом обсуждали их, и пришли к выводу, что воссоздать нечто подобное у нас не выйдет при всем желании. Тогда не понимаю, почему так озабочен лорд знаний. Потому что мы теперь способны брать его вечных под свой контроль. Пока чисто гипотетически, но в обозримом будущем мы могли бы менять разумы его машин и заставлять работать на себя. Ладно, теперь я понимаю, почему лорд знаний на вас обозлился. В свою защиту хотел бы сказать, что на практике эти знания мы применять не собирались. Скорее всего, обратись, лорд Знаний, к нам напрямую, мы бы не стали сопротивляться и передали все материалы. Но, видимо, мы давно стояли костью у него в горле, и он решил, что это хороший повод с нами разделаться. «Я могу чем-нибудь помочь?» «К сожалению, нет». Король покачал головой. Но не стоит так переживать, Натаниэль. Союз далеко не первый раз оказывается в опале. Мир большой, и у нас есть места, где мы можем укрыться даже от гнева лордов. Но это также значит, что мы меняем свою политику относительно твоего дома. В прошлый раз мы вняли предостережение и отступили, не стали помогать вам. Но раз уж лорд знаний сам объявил нам войну то в подобном решении больше нет смысла. — Значит, вы теперь будете нам помогать? — Да. Думаю, Эвиан с радостью вернется в Гарут. Кажется, ему там понравилось. И через него мы, как и прежде, будем держать связь. — Ему всегда будут рады в моем доме, — кивнул ему, а сам обратил внимание на Зарину, которая на какое-то время покинула нас, скрывшись в соседнем помещении, а теперь вернулась но по-прежнему не произнесла ни слова. «Ваш телохранитель, смотрю, не в духе?» «Нет, она просто тебя не слышит». «В смысле? Повредила уши пару дней назад. Слух до сих пор не восстановился. Наши лекари говорят, что это займет несколько недель, так что не обращай внимания на ее молчаливость». «Вот как! Это кое-что прояснило. А то мне казалось, что она злится на меня из-за чего-то». «Если на кого-то Зарина излится так это на меня. Я...» — король начал было говорить, но его прервал стук в балку рядом с нашим укрытием. Старик тут же нахмурился, его глаза блеснули тревогой. Целой рукой он подал Зарине короткий знак, и там мгновенно все поняла. Ее силуэт дрогнул и исчез, скользнув по комнате техникой шагов уже через микана оказалась у выхода и приподняла кусок ткани служившей дверью снаружи по прежнему бушевал дождь потоки воды срывались с крыш разбивались о грязную мостовую уводили вниз мусор и обрывки тряпья улица выглядела пустой ни души лишь редкий свет из окон дарваные силуэты мостков наверху Но несмотря на эту пустоту, Зарина задержалась на несколько мгновений дольше, чем требовалось, словно пытаясь уловить в шуме дождя что-то еще. Вернувшись внутрь, она покачала головой. И тем не менее, король нищих напрягся еще сильнее. Он поднялся на ноги, хрустнув суставами, и целой рукой призвал свой посох. Древко его слегка засияло, будто впитывало тени вокруг. Я тоже не стал сидеть сложа руки и поднялся, готовясь к худшему. — Что происходит? — спросил я у него. — Пока не знаю, — мрачно ответил старик. — У меня дурное предчувствие, а в моем возрасте учишься доверять предчувствиям. — И оно тебя не обманывает, — раздался голос с противоположной стороны, и из соседней комнаты вышел мужчина. Он был высок, широкоплеч, и держался с достоинством. Нижнюю половину лица скрывала темная полумаска, а глаза, холодные и сосредоточенные, скользнули по каждому из присутствующих. Король нищих помрачнел еще сильнее, хотя и старался этого не выдавать. — Вот уж кого я точно не ожидал увидеть, так это тебя, тайфун. — Ты же сам понимаешь, мы люди подневольные и подчиняемся лордам, — пожав плечами, ответил мужчина а мне ситуация все больше не нравилась. Тип передо мной был очень силен, как минимум ничем не уступающий Кенсею. И судя по тому, что мой учитель тоже сейчас носит подобные одежды, можно заключить, что они из одной организации. — Много чести посылать сокрушение черных небес за таким стариком, как я! Король отступил, а Зарина тоже приготовилась к бою. Вокруг ее руки закружилось золотистое лоссо Тайфун, однако, не торопился атаковать. Он стоял спокойно, словно все происходящее было обычным разговором, и только его глаза, немигающие мигающие, следили за каждым нашим движением. А еще я ощутил, что он раскинул по комнате свою зону боевой медитации, взяв окружающее пространство под свой контроль. Сюрпризом его удивить теперь не получится. И лишь в этот момент я осознал, что техники освоения пространства дают о себе знать. Кажется, я впервые чувствую область контроля вражеской боевой медитации. Впрочем, я слишком увлекся этим открытием, а мы излишне сосредоточили внимание на гости, проморгав другую угрозу. Со стороны открытого прохода возникла еще одна фигура, двигавшаяся слишком быстро. Она буквально впорхнула в комнату, оказавшись позади Зарины, и вот уже клинок оказался у ее горла. Я повернул голову и мысленно выругался. Разве «Развей технику, Зарина. У меня нет приказа тебя убивать. Но я сделаю это, если будешь нам мешать». Этот человек был крупнее первого и был облачен в такую же темную одежду с плащом. Лицо скрывала полумаска но я слишком хорошо знал этот голос и эти движения, чтобы перепутать с кем-то еще. «Ублюдок!» — прошипела Зарина, но технику развеяла. Может, она и не слышала, что говорил мужчина, но намек был ясен как день. Теперь я, кажется, знаю, зачем в свое время из Горуда был отозван учитель. Лорд знаний поручил ему и другим воинам из сокрушения Черных Небес разобраться с королем нищих. И вот он тут, а я, при всем уважении к нему, не могу позволить им заполучить короля. Сложная ситуация получается.